Запись тридцать седьмая, конспект, инфузория, светопреставление ее комната. Утром в столовой сосед слева испуганно шепнул мне, «Да ешьте же, на вас смотрят!» Я изо всех сил улыбнулся и почувствовал это — Как какую-то трещину на лице, улыбаюсь, края трещин разлетаются все шире, и мне от этого все больнее. Дальше так, едва я успел взять кубик на вилку, как тотчас же вилка вздрогнула у меня в руке и звякнула тарелку, и вздрогнули, зазвенели столы, стены, посуда, воздух. И снаружи какой-то огромный до неба железный круглый гул через головы, через дома и далеко замер чуть заметными мелкими, как на воде кругами. Я увидел в мгновение слинявшие выцветшие лица, застопоренные на полном ходу рты, замершие в воздухе вилки. Потом все спуталось. Сошло с вековых рельс, все вскочили с мест, не пропев гимна, кое-как не в такт дожевывая, давя хватались друг за друга. Что? Что случилось? Что? И беспорядочные осколки некогда стройной великой машины все посыпались вниз, К лифтам, по лестнице, ступеней, топот, обрывки слов, Как клочья разорванного и взвихренного ветром письма. Так же сыпались изо всех соседних домов, И через минуту проспект, как капля воды под микроскопом, Запертые в стеклянно-прозрачной капле инфузории, растерянно мечутся вбок, вверх, вниз. — Ага! — чей-то торжествующий голос. Передо мною затылок и нацелены в небо палец. Очень отчетливо помню желто-розовый ноготь и внизу ногтю белый, как вылезающий из-за горизонта полумесяц. И это как компас. Сотни глаз, следуя за этим пальцем, повернулись к небу. Там... Спасаясь от какой-то невидимой погони, мчались, давили, перепрыгивали друг через друга тучи и окрашенные тучами темные аэрохранители с свисающими черными хоботами труп. Еще дальше, там, на западе, что-то похожее. Сперва никто не понимал, что это. Не понимал даже и я. Кому к несчастью было открыто больше, чем всем другим? Это было похоже на огромный рой черной хайра, где-то в невероятной высоте еле заметные быстрые точки все ближе, сверху хриплые гортанные капли, наконец над головами у нас птицы острыми черными пронзительными. Падающими треугольниками заполнили небо, бури избивала их вниз. Они садились на купола, на крыши, на столбы, на балконы. Ага! Торжествующий затылок повернулся. Я увидел того изподлобного но в нем теперь осталось от прежнего только одно какое-то заглавие. Он как-то весь вылез из этого вечного своего подлобья, и на лице у него, около глаз, около губ, пучками волос росли лучи. Он улыбался. — Вы понимаете? — сквозь свист ветра, крыльев, карканье крикнул он мне. — Вы понимаете? Стену! Стену взорвали! Понимаете? Мимоходом, где-то на заднем плане, мелькающие фигуры, головы вытянуты, бегут скорее внутрь, в дома, посредине мостовой, быстрая и все-таки будто медленная, от тяжести лавина оперированных, шагающих туда, на запад, волосатые пучки лучей около губ, глаз, я схватил его за руку, слушайте, где она? «Где хай Там, за стеной или? Мне нужно, слышите? Сейчас же я не могу!» «Здесь!» — крикнула мне пьяно, весело, крепкие желтые зубы. «Здесь она, в городе! Действует! Ого, мы действуем!» «Кто мы? Кто я?» Около него было с полсотни таких же, как он, вылезших из своих темных подлобий, громких, веселых, крепкозубых, глотая раскрытыми ртами бурю, помахивая такими на вид смирными и нестрашными электрокутерами, где они их достали, они двинулись туда же, на запад, заоперированными но в обход параллельным 48 восьмым проспектом. Я спотыкался от угии свиты из ветра канаты и бежал к ней. Зачем? Не знаю. Я спотыкался. Пустые улицы, чужой дикий город, Неумолчный торжествующий птичий гам, Светопреставлений. Сквозь стекло стен В нескольких домах я видел, врезалось, Женские, мужские номера бесстыдно совокуплялись, Даже не спустивший штор, без всяких талонов, Среди бела дня. Дом Ее дом, открытая настиж, растерянная дверь. Внизу, за контрольным столиком, пусто. Лифт застрял посредине шахты. Задыхаясь, я побежал наверх по бесконечной лестнице. Коридор быстро, как колесные спицы, цифры на дверях. Триста двадцать, триста двадцать шесть, триста тридцать, ай, триста тридцать, да. И сквозь стеклянную дверь. Все в комнате рассыпано, перевернуто, скомкано, В попыхах опрокинутый стул, Ничком всеми четырьмя ногами вверх, Как издохшая скотина. Кровать как-то нелепо, Наискось отодвинутая от стены, На полу осыпавшиеся, Затоптанные лепестки розовых талонов. Я нагнулся, поднял один, другой, третий, До всех было... Д-503. На всех был я, капля меня, расплавленного, переплеснувшего через край, это все, что осталось. Почему-то нельзя было, чтобы они вот так на полу, и чтобы по ним ходили. Я захватил еще горсть, положил на стол, разгладил осторожно, взглянул и засмеялся. Раньше я этого не знал. Теперь знаю, и вы это знаете. Смех бывает разного цвета. Это только далекое эхо взрыва внутри вас. Может быть, это праздничные, красные, синие, золотые ракеты. Может быть, взлетели вверх клочья человеческого тела. На талонах мелькнуло совершенно незнакомое мне имя. Цифру я не запомнил, только букву F. Я смахнул все телоны со стола на пол, наступил на них, на себя каблуком, вот так, так, и вышел. Сидел в коридоре на подоконнике против двери. Все чего-то ждал, тупо, долго, слева зашлепали шаги, старик... Лицо, как проколотый, пустой, осевший складками пузырь, и из прокола еще сочится что-то прозрачное, медленно стекает вниз. Медленно, смутно, понял слезы. И только когда старик был уже далеко, я спохватился и окликнул его. «Послушайте, послушайте, вы не знаете номер Ай-330!» Старик обернулся. Отчаянно махнул рукой и заковылял дальше. В сумерках я вернулся к себе домой. На западе небо каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой, и оттуда глухой закутанный гул, крыши усыпанной черными потухшими головешками птицы. Я лег на кровать и тотчас же зверем навалился Придушил меня сон.